Обойти поляну с расположившимися противниками оказалось намного легче, чем предполагалось. Головной дозор вышел на пределы прямой видимости и залег на склоне за чахлой елочкой. Пришлось снова к ним ползти и расчехлять бинокль. Ух ты, нам так не жить. Огромный костер, несколько палаток альпиек, выставленных полукругом. Вокруг кострища здоровенные небритые мужики в сине-серых зимних камуфляжах и черных шапочках-пидорках. Стволы у всех за спиной. Среди них парочка наших худосочных связистов в обыкновенных зимних камуфляжах и штатных камуфлированных вязаных шапках. Вон виднеются мачты антенн, даже сюда долетает шум голосов и смех. Готовятся к грандиозному ужину. Так, а что же? Дозоров фишек у них не выставлено? Ну правильно, это не Чечня, тут все свое родное, так что можно и похалявить. Выше базы собравцев небольшая тропинка, проходящая через полянку. Если мы сейчас резко уйдём влево, спустимся Пройдем метров 300, то попыхтев, все же сможем забраться на сопку минут за 20. По карте рядом с пунктирной линией тропинки какой-то овраг. В темноте в бинокль его не видно. Если он там есть, то его уже достаточно припорошило снегом. Можно будет пересидеть и переждать группу спортсменов, которые будут двигаться как раз к полянке с собром. Наверняка командиры решит, что все разведпризнаки лицо и совершит налет. Думая, что это наша офицерская группа громко горланит песни и употребляет водку. От задумчивости я съел кислую аскорбинку, выданную доктором. Надо сделать так, чтобы командиру противоборствующей группы не пришлось все-таки доразведывать, кто перед ним. Пусть сразу вступает в бой, а мы уж как-нибудь бочком-бочком выскочим сзади и тихонько смоемся в направлении Вахапетовки. Вот тут, под влиянием докторской таблетки и необычайно бодрившего выпитого чая с травками, в голову пришло наглое, очень наглое решение. Лейтенант. «Ты 12 стульев смотрел?» Лагерь обустраивали быстро и сознанием дела. Все мужики в СОБРЕ в возрасте и все в офицерских званиях. Молодых и помогающих нет и не будет, поэтому надо делать все самим. Хотя сейчас в группе есть два солдата-срочника, приданные связисты из бригады специального назначения, но связисты на особом положении. Айкомы, имеющиеся у каждого бойца в группе, конечно, хороши, да радиус действия не тот. Бригадные разведчики укомплектованы средствами связи с центром, поэтому, несмотря на то, что они молоды, их стараются припахивать поменьше. Развернули палатки альпийки, натаскали сушняка, развели жаркий костер. Офицеры начали расстегивать рюкзаки и вытаскивать на божий свет различные вкусности. На такие условности, как охранение и дозоры, решили не обращать внимания. Не Чечня все-таки. А тут такой шанс вырваться из города на природу и отдохнуть с душой. «Степаныч!» – прогудел матерый бородатый капитан, заместитель командира поисковой группы. «Ну давай за удачный поход по пять капель!» И он протянул пластиковый стаканчик с прозрачной и холодной водкой. Степаныч неодобрительно покачал головой, но, заценив температуру воздуха и внутренние ощущения, опрокинул стаканчик и гулко выдохнул воздух. В руки ему тут же сунули бутерброд – Кусочек черного хлеба со свиной тушенкой, обильно посыпанной крошеным луком. Командир с удовольствием слопал бутерброд и стер крошки с усов. Васек, как там мальцы связисты? Связались со своими? Да, порядок, связались, все нормально. Антенны пока сворачивать не будут до утреннего сеанса. Ну и ладно, тут еще сотовый ловит. Надо своим в отдел позвонить, чтобы машину наготове держали, мало ли что. Потихоньку группа подготовилась к ночлегу. Развернули в палатках спальники, определили место радистам, накрыли потрясающий изобилием импровизированный стол. Постепенно все угомонились и расселись по кругу, по старой привычке, держа оружие в руках или за спиной. На костре, в большой кастрюле, которую таскал с собой отрядный доктор, он же по совместительству и повар, доваривалась картошка, приправленная тушенкой, луком и специями. В ожидании основного блюда приняли по 50 граммов, закусили паштетами да рыбными консервами. Бойцам-срочникам налили по чуть-чуть, предупредив о политике конфиденциальности и неразглашения военной тайны. Не дай бог узнает какое-либо начальство, что разведчиков из спецназа при выполнении учебно-боевой задачи напоили водкой собровцы. Радисты дали клятву, что никому и никогда, не забыв для себя отметить, что надо будет после выхода своим корифанам вроде связи рассказать. Ну и набухались мы с собрами на задачи. Доктор помешал картошку, понюхал, попробовал, чуть подсолил и сказал, что через пару минут будет готово. Командир достал из пакета палку сырокопченой колбасы и начал аккуратно очищать ее от шкурки. «Степаныч! Слышь, Степаныч!» – начал задавать вопросы заместитель. «Все-таки со спецами, которые на соревнования готовятся, понятно. Там ребятишки оторви и выбрось. Мы с ними совместную стрельбу стреляли, вещи творят нешуточные». Их-то мы хрен поймаем. Сам сказал, что мы не сайгаки по сопкам скакать. Вторая группа нам на хрена сдалась. Как я понял, там же одни офицеры. Да этих вообще, наверное, хрен поймаешь, хохотнул Степаныч. Там со всех служб старпёров понабрали. Зам Камрик ихний сказал, пусть в лесу пробздятся. Вот они, наверное, и сидят где-нибудь, как мы, и плевать им на эти учения. Ой, Степаныч, старые кони-борозды не портят, подыграл зам. «Ага, они ее удобряют», — ответил командир. «Док, что там с картошкой?» «Готово!» — бодро воскликнул повар-доктор, ставя кастрюлю посреди импровизированного стола из коврика, накрытого клеенкой. «Отлично!» — обрадовался Степаныч. «Васек, начисляй по 50 А на пятом тосте под горячую картошку случилось что-то непонятное. В освещенный костром круг зашел какой-то странный человек. В военной форме, но без оружия и снаряжения. Приветливо всем улыбнулся. «Привет, селяне! Далеко ли до Пхеньяна?» Собровцы недоуменно переглянулись между собой. «Ты чего, лыжник? На Олимпиаду идешь?» — спросила задаченный Степаныч. Радисты-спецназовцы, узрев в страннике что-то знакомое, радостно улыбнулись и гаркнули. «Здравия желает, арич лейтенант!» «Нет денег на статье!» — загадочно ответил незнакомец и вперился взглядом в палку колбасы на столе. «Ух ты! Срокопченая!» — радостно взвизгнул он и в мгновение ока, схватив колбасу, откусил внушительный кусок. «Ну ладно, я пошел!» — промолвил он с набитым ртом, достав что-то из кармана, бросил в костер и стартанул через все расположение в направлении ближайшей сопки. В костре что-то оглушительно грохнуло и разметало горячие ветки. Стол и блюда с картошкой были безнадежно испорчены. «Стой, сука!» — заорали в один голос собровцы. «Группа к бою!» — скомандовал Степаныч. «Товарищ лейтенант, отдайте колбасу!» — добавили паники связисты. «Бля, да он уже в Пхеньяне!» — орал заместитель командира Васёк. «Сейчас мы этого отца Фёдора скрутим!» — бушевал Степаныч. «Боевой опыт просто так не пропьёшь!» Группа мгновенно подхватила оружие и, наращивая скорость, гуськом рванула по тропинке за лейтенантом отцом Фёдором, лыжником из Пхеньяна, похитившим колбасу. Скачущая фигурка еще довольно сносно просматривалась на склоне на фоне белеющего снега. «Не уйдешь!» — ревели собровцы. Внезапно бегущая фигурка исчезла из поля зрения, как будто никто и не бежал вверх по тропинке. Тут же Степаныч устала совсем не по себе. Крики собровцев перекрыл грохот нескольких длинных пулеметных очередей. Бойцы поисковой группы инстинктивно сыпанули в стороны, кто-то не удержался и покатился вниз по склону. Место для засады было выбрано идеально. Вся группа на склоне, как в чистом поле. Противник бьет из пкм а как по мишеням. Степаныч судорожно озирался, подполз в осёк с округлившимися глазами. «Командир, бля, нас сабули, пипец! Нас вытащили на этот пулемёт, если бы били не холостыми, половине группы уже был каюк!» «Тьфу, бля!» — разродился Степаныч. «Мы же на учениях, твою мать, развели как кроликов!» «Вася, всем на связь! Включить айкомы! Проверить всех, чтобы магазины с холостыми пристегнули, не дай бог что!» Поисковая группа начала быстро рассредотачиваться и разворачиваться в боевой порядок. Всех душила яростная и азартная злость. Про ужин и проводку уже забыли. Тут уже работали другие принципы. Расслабились на учениях. Сами себе и виноваты. Прав был Суворов. Тяжело в учении, легко в лечении. Неизвестный пулеметчик дал еще две короткие очереди, Степаныч скомандовал на осторожное передвижение по парам вперед. «Пошли». Один прикрывает, второй перебегает. Кровь в жилах снова стала горячей, чувства обострились. Теперь только победа. Когда Почишин, сидевший на фишке, начал тонами давать установленный сигнал, братья Артемьевы с силой оттащили Ромашкина от ПКМа. лёня валим, оставь спортсменам хоть кого-нибудь!» Тащили они волоком, увлекшегося стрельбой майора. Леня сучил ногами и хрипел что-то типа «Врагу не сдается наш гордый варяг!» «Гвардейцы, удержите правый фланг любой ценой и...» «Я вижу, они среди кокосовых пальм!» Лейтенант, полший рядом с братьями, предложил Лене в обмен на пулемет колбасу, так нагло похищенную ему поисковой группы СОБРа. Меня даже начало колотить от волнения. «Успеют или не успеют?» «Ура! Успели!» Как только огневая и заманивающая подгруппа нырнули в овраг, среди деревьев показались призрачные фигуры. Спортсмены даже не бежали, они летели над снегом. На такое зрелище стоило посмотреть. Группа двигалась в походном порядке бегом, ничего не бряцало и не звякало. Не было слышно ни хрипов, ни стонов. Бесшумно, словно призраки. 12 человек двигались тихо, быстро, слаженно. Облачены в белые штаны от зимних маск-халатов, что при нынешней цветовой пейзажной гамме наиболее приемлемый вариант. Маскировочные штаны сливаются с фоном припорошенной снегом земли, камуфлированные куртки сливаются с темными стволами деревьев, и нетренированному взгляду издали трудно что-либо различить. Без какой-либо команды спортсмены начали разворачиваться в боевой порядок. Правый фланг выстроенной линии начал резко загибаться и уходить вперед. Интересно, сколько же они отрабатывали все эти перестроения, что им не надо никаких лишних слов? Каждый разведчик знает свое место и свой маневр. Командир группы, скорее всего, уже по звукам стрельбы определил расстояние и заранее дал указания, когда и где перестраиваться. Вот что значит боевая подготовка, денно и ночно, свободная от всяких нарядов и хозяйственных работ. Молодцы спортсмены, что тут сказать? Эх... Будь, наверное, на месте соборовцев мы, как бы нам не поздоровилось, раскатали бы в лепешку, отняли бы у Патишина всю его лапшу, у доктора забрали бы таблетки, а лейтенанту просто по широте душевной накатили бы люлей за то, что у него постоянно в бригадной кассе нет денег. Ладно, хватит любоваться на противника. Пересчитал, вроде все на месте. Лейтенант, талантливо сыгравший роль живца, ничуть не запыхавшись, уже навешивал себе на плечо отнятый у Ромашкина пулемет и выслушивал дифирамбы в свой адрес. Остальные уже были готовы к движению. Меланхоличный доктор, вслушивающийся в звуке стрельбы, хищно улыбнулся и произнес. Вот и встретились два одиночества, и помог им в этом хулиганствующий подросток. «Я не сам, токма по воле бу-бу-бу», — забубнил лейтенант, что-то пережевывая. «Опять что-то хапнул», — возмутились братья Артемьевы. «Оставь и нам кусочек», — прислонились к подвигу технари. Я махнул рукой, и мы трусцой в стиле обленившихся штабных крыс потихоньку побежали в сторону противоположную, той, откуда прибежали спортсмены. До окраины Вахапетовки всего полтора километра, если пересечь дорогу, огибающую сопку, и махнуть напрямую через заснеженное поле. Кто же придумал проводить встречу с агентом именно в таком открытом месте? До встречи оставалось еще полтора часа, до обязательного сеанса связи еще час. Начали решать, кто же пойдет на романтическое свидание со шпионом. Лейтенант-финансист снова вызвался погеройствовать. Однако я его кандидатуру отверг. Молот еще и горяч. Тут нужна фигура, которая не внушит подозрений как местным пейзанам, так и ловцам диверсантов. Нужен типажный для этой местности разведчик. Самым подходящим оказался Пачишин. Зарос щетиной взгляд как у матерого сантехника-тракториста. Вместо стандартной спецназовской обувки на ногах китайские сапоги-дутыши веселенькой голубой расцветки. Тем более майор данную деревню знает. По слухам, витавшим в бригадной среде, парковые крутили в данной местности какие-то шашни с местными трактористами. То ли солярку на водку меняли, то ли запчасти какие-то поставляли. Тем более старый технарь сам случайно обмолвился, что «вон в том домике с красной крышей живут армяне, которые круглосуточно продают местному населению водку, сигареты и карточки на сотовую связь». Узнав о возложенной на него миссии, Патишин попытался изобразить географический кретинизм и полную потерю ориентировки в пространстве. Для доказательства он даже отошел справить малую нужду на рюкзак Петровского. Капитан обозлился и обвинил майора в том, что он по дороге выхлебал из фляжки весь запас огненной воды. И схрупал, как чипсы, пачку доширака, поэтому пусть идет к агенту, а заодно зайдет к армянам прикупить чего в дорогу. не пусть только попробует перепутать последовательность действий. Участь почишена была решена, и мы приступили к его легендированию. Майору пришлось снять верх от бушлаты и остаться в одной коричневой подстежке. Снаряжение и рюкзак он снял, оставив при себе только пистолет под курткой да одну осветительную ракету для подачи условного сигнала на случай провала явки. В руки ему всучили пластиковый пакет с Дональдом Даком и отошли полюбоваться на преобразившегося спецназовца. Перед нами стоял банальный сельский ханыга. Для антуража Ромашкин посоветовал поставить ему фофон под глазом и вдобавок к зеленке вымазать физиономию золой и порвать вязаную черную шапочку». Почишин от греха подальше, засобирался в ускоренном темпе. Деньги собирали со всей группы, у кого что было по карманам. Финансист мялся больше всех, начал ныть и упрашивать нас зайти через недельку и сетовать на то, что самый главный ночфин его взгреет. вы сказали, что отберут у лейтенанта пулемет, если он еще раз обратится к своим финансовым корням. Все мы здесь, теперь одно и то же. Разведчики особой группы. Нет теперь среди нас ни инженеров технической части, Ни старших офицеров, ни медиков, ни бэтменов. Сумма набралась вполне приличная, и Патишин начал составлять список. «Мне сникерс, презервативы и жевательную резинку с покемонами», — озвучил свой заказ Аллилуев. «Водки, доширак и три пачки бонда», — произнес банальность Петровский. Лейтенант заказал пачку бумажных сосисок, кетчуп и туалетной бумаги. Я попросил несколько пакетиков кофе, пару пачек сигарет и карточку оплаты на сотовой. Связник был готов и начал проверяться мною на знание пароля и отзыва. «Пастеризация и интернационализм!» — бодро выполнил Пачишин. «Артемьевы, напишите ему на бумажке все эти иностранные слова, а то их хрен кто запомнит!» — расстроился я. Майор Связник печально вздохнул, попытался расцеловаться с разведчиками, но был сурово послан сопровождаемый умными советами. «Поймают? Застрелись!» — орали Артемьевы. «Стреляй прямо в жопу, чтобы мозги вынесла «Чисти зубы после принятия пищи, не ешь желтый снег, смотри под ноги», добавил Петровский. «Мне еще чупа-чупс, со вкусом дыни», опомнился лейтенант. Потише наглянулся, показал всем фак и, переваливаясь с ноги на ногу, попытался аккуратно спуститься с сопки. подскользнулся и с криком «А пошли вы все нах!» скатился с горки. «Уй, уй, уй!» заметало сехо среди сопок. «И тебе удачи!» проорал Ромашкин. «Да...» «Бастершлаг совсем не умеет ходить на лыжах», — произнес задумчивый доктор.